Очнулся он от холода. Вокруг было темно, лишь кое-где в этой темноте вспыхивали ненадолго зеленые и желтые звездочки, гасли и тут же появлялись в другом месте. И Ивашуров слепую пошарил руками вокруг себя, привстал. Он лежал на чем-то очень холодном и упругом, ассоциирующемся с телом мертвого кита. Звёзды продолжали вспыхивать и гаснуть, но понять далеко они или близко, было невозможно. Ивашура сел на своём упругом ложе, чувствуя лёгкое головокружение. В затылке застряла тонкая заноза пульсирующей боли, тело плохо слушалось, хотелось снова лечь и поспать. Подвал, что ли? вслух сказал он, пытаясь взбодриться с помощью аутотренинга. Стиснул зубы, Встал, огляделся. Куда идти? Везде темно, как в пещере. Куда я попал? Может, провалился в трещину? Не похоже. И Ивашура вытянул руки вперед и стал продвигаться на ощупь, чтобы не встретиться ненароком с каким-нибудь препятствием. Темнота, тишина, бесшумные звезды в бесконечной дали — Странные запахи, оставляющие горьковатый привкус во рту, пружинищее под ногами невидимое покрывало, холод. Где-то близко, а может быть далеко, раздалось вдруг отчетливое хрипловатое рычание. Ивашура остановился, прислушался, нашарил на поясе нож. Что-то мешало ему, стесняло движение. Ну, конечно, датчики, упряжь, антенны фиксаторы, ремни и прочие побрякушки. К черту! Стараясь не шуметь, он содрал с себя электронную технику радиофизиков и медиков, с удовольствием расчесал места установки датчиков и плотнее запахнул полушубок. Интересно, кто рычал? Похоже на льва... Но откуда львы в Брянском лесу? И Вашура снова двинулся в темноту, вслушиваясь в шорохи, забыв об ушибах и ссадинах, готовые к борьбе с любой опасностью. Прошла минута, десять, полчаса. Все та же упругая плоскость пола, мрак и звезды. Что за чертовщина? Куда он попал? Нет, таких подземелий со звездами и ровным полом не существует. Неужели область Рузаева? Но Михаил ходил по светящемуся туману, а тут тень, хоть глаз выколи. Он клацнул тумблером рации, вызвал Гришина. В ответ слабое шуршание фона. На других диапазонах то же самое. Радиоволны застревали во мраке. Ни его не слышали. Ни он никого не слышал. Хотя вполне могло быть, что его слышали, а он нет. Проверить Игорь не мог. Сколько он так шел, неизвестно, но шел долго. Потом почувствовал, словно продавил телом какую-то прозрачную и упругую пленку. И вокруг все внезапно изменилось. Из тьмы проступили предметы. Редкие кусты ольхи, кочки... Пласты перепаханной почвы, зубчатый профиль лесов сотни метров, стена башни в противоположной стороне, перекрывающая половину видимого мира. Но все это интенсивно-фиолетового цвета, окруженное удивительным алым ореолом. В сером небе плавало странное тускло-багровое солнце.